Лабрадор Голди. Верный друг и герой. Написала Иванова Юлия. Читает Анна Черко. Глава 1. Встреча в парке. Дина с маленьким братиком и мамой гуляли на детской площадке посреди большого парка. Братик недавно родился и гулять пока мог только в коляске. Да и то всё время спал. Мама катала его вокруг площадки, потому что ему нравилось, как качается люлька. В тот день площадка пустовала. С утра собирался дождь, тяжёлые тучи нависли над городом, в воздухе чувствовалась сырость. Дина не хотела никуда идти, но мама сказала, что с Васильком так звали их малыша. Надо обязательно погулять, иначе он весь день будет капризничать. Пришлось Дине согласиться, но на площадке ей было скучно. — Зато качели сегодня свободны, — подбодрила её мама. «Ты ведь любишь качаться?» Это правда. Дина любила качаться. Она направилась к качелям, уселась на них и начала раскачиваться, представляя себя в джунглях на лиане. В это время на площадке появилась женщина с большой собакой на поводке. У собаки была светло-золотистая шерсть, умные тёмные глаза и мягкие уши. Хозяйка собаки присела на скамейку и, потирая ногу, взглянула на маму Дины. «Вы не переживайте!» Сказала она, как будто извиняясь. «Мы обычно не заходим на площадку, гуляем по тропинкам парка, но сегодня я потянула ногу. Оринга меня сюда привёл, чтобы я посидела. Знаю, что детская площадка — не место для собак, но другую скамейку мы не нашли». Она кивнула на пса, который преданно заглядывал женщине в глаза. Мама Дины улыбнулась. «Ничего страшного, мы с детьми любим собак. Значит, его зовут Аринга. Пес повернулся, склонил голову на бок и вильнул хвостом. Вид у него был обеспокоенный. «Не переживай, дружище», — сказала его хозяйка. «Нога скоро будет в порядке. Я только немного посижу». «А он не кусается?» — спросила Дина, спрыгивая с качелей. «Нет, он очень добродушный. Ты можешь познакомиться с ним поближе, если хочешь». «А какая это порода?» «Лабрадор-ретривер», — улыбнулась женщина. Эти собаки очень добрые, верные и умные. А ещё они самые лучшие помощники человека. Меня зовут Марина, а тебя?» «Я Дина». Девочка подошла поближе. Аринга сам ткнулся головой в её ладонь, как будто приглашая себя погладить. Потом забавно высунул язык и снова завилял хвостом. «Ну вот, теперь вы друзья», — улыбнулась хозяйка пса. «Что-то сегодня на площадке совсем пусто». «Все, наверное, испугались дождя», — пожала плечами Дина. Тёмно-серое небо как будто лежало животом на макушках парковых деревьев. Казалось, вот-вот пойдёт дождь. «А мы с Орингой не боимся дождя. Гуляем тут каждый день», — сказала Марина. Василёк в коляске вдруг заплакал, мама наклонилась к нему и нахмурилась. «А где твоя игрушка? Неужели потеряли?» Она огляделась, поискав глазами оранжевого тигренка, любимую плюшевую игрушку малыша. Но нигде ее не было. «Я поищу в траве, мама!» — воскликнула Дина. Но это было не так-то просто сделать. Тигренок бесследно пропал. Василек продолжал хныкать, а Ринга вдруг отошел от своей хозяйки, покрутился вокруг площадки, забрался в кусты, а потом принес откуда-то пропажу. «Ничего себе! Мама, смотри! Аринга нашёл нашу игрушку!» Радовалась Дина. Она подставила ладонь, и пёс аккуратно вложил в неё найденного тигрёнка. «Вот спасибо!» — заулыбалась мама. Она потёрла тигрёнка влажной салфеткой и показала Васильку. Тот сразу притих, но мама всё равно стала ходить по дорожке вокруг площадки. От покачивания люльки малыш засыпал. «Какой же ты умный пёс!» — сказала Дина и погладила Оринго по мягкой шерсти. «Он очень умный», — согласилась Марина, с гордостью глядя на собаку, и добавила. «Ему семь лет». «И мне почти семь. В следующем году я пойду в школу». Хо, «Я очень любила школу. У меня там появилось много друзей. И у тебя появится». «А у меня уже есть подруга, но сегодня она не пришла. Иногда мы с ней не можем поделить качели, но и одной качаться почему-то не весело», — призналась девочка. А мама все время васильком занята. Марина понимающе улыбнулась. Ты не расстраивайся. Потом брат вырастет и будет тебе во всем помогать. Если хочешь, можешь поиграть с Аринга. Он обожает, когда ему бросают палку.